Когда для Венеринга наступает пора промямлить жителям покет за приличествующую случаю гладенькую речь, в это глухое местечко его сопровождают только Поттснеп и Твэмлоу. Джентльмен-законник ждет их на станции железнодорожной ветки Покет-Бриджез с коляской, к дверце которой, точно к стене, приклеена афишка «Да здравствует Венеринг!». И, сопровождаемые усмешками граждан Покет Бричеза, они величественно следуют по улицам к хилой маленькой ратуше на костылях, приютившей под своими стенами несколько луковиц и шнурков для ботинок, что, по словам законника, являет собой рынок. И стоя у окна этого здания, Венеринг обращается с речью к притихшему миру. Как только он снимает шляпу, мистер Поцнеп, по договоренности с миссис Потснеп, шлет ей депешу с одним единственным словом – «начал». Венеринг то и дело забредает в тупики, которыми обычно изобилуют ораторские выступления, а Твэмлоу и Потснеп в такие мгновения кричат «слушайте, слушайте», При всем при этом Венерингу все же удается вставить в свою речь два удачных пункта. Настолько удачных, что есть все основания подозревать, не подсказал ли их ему законник, пользующийся доверием старушки Британии, пока они с Венерингом переговаривались на лестнице. Пункт первый – оригинальное сравнение между страной и судном – Причем «Венеринг» упорно именует судно государственным кораблем, а премьер-министра — кормчим. Кроме того, «Венерингу» во что бы то ни стало хочется уведомить бричес что его друг справа от него, Поттснаб, — человек богатый. «Слушайте! Слушайте! Слушайте!»